Голова восьмая. Хочу все знать. «Валим, пока нас не заметили!» На бегу выдохнула Пакля. «Ага, сейчас! Бегу аж волосы назад!» Притормозил я и стал озираться по сторонам. «Давай вон туда!» «Ты чего задумал?» Удивленно уставилась на меня девушка. «Совсем с головой беда!» «Я хочу знать, кто они и как нас нашли!» Ответил я и рванул в выбранном направлении по пожарной лестнице на крышу цеха и пригнувшись гусиным шагом к его краю высунулся всего на мгновение чтобы оценить обстановку а ребята не тюфики идут четко контролируют все вокруг сейчас даже непонятно кто у них главный все одеты одинаково глаза вдоль стволов если высунуться чтобы понаблюдать заметят сразу ты точно больной выдохнула мне прямо в ухо пакля. если они нас увидят то все Клювом не торгуй резко обрезал ее я Тогда не заметят. Я прижался животом к крыше и прополз чуть подальше. Там как раз имелась небольшая выбоина на окаймляющем бордюре. Ага, идут прямой наводкой в бункер. Точно знают, где искать. Но кто они такие? В целом понятно, что имеют отношение к тем, на кого работал бес. Этот крузак, ну прямо визитная карточка. Тройка бойцов вошла внутрь. Остальные остались снаружи. Держат периметр. Но сейчас они немного расслабились, наверняка поняли, что здесь никого, а твари пока не видно. Спустя некоторое время один из оставшихся сверху поднес губам гарнитуру и что-то коротко произнес, после чего указал пальцем на двоих, и они вместе отправились вниз. Похоже, он и есть главный. Их высадку из машин мы, само собой, пропустили. Так что наверняка понять, кто есть кто, пока не получается. «Нужно что-то сделать», — прошептал я Пакли. «Свалить нахер!» – оскалилась та, «пока нам в голове лишних дырок не наделали». «Беса мы как-то завалили?» – усмехнулся я. «Эти чем страшнее?» «Эти готовы к встрече?» – усмехнулась та. «С бесом нам очень сильно повезло». «Согласен». Кивнул я и упрямо сжал губы. «Ну что, валим?» – в глазах девушки мелькнула надежда. «Нет». – покачал я головой и достал портсигар. Пыль всех цветов открылась зору, а я не мог определиться, какую именно взять и что делать дальше. «Наверняка эти ребята тоже под воздействием. Пакля права. В том бункере нам повезло начать первыми и сделать это внезапно. Хотя Бес почему-то просто спрятался и пыль не употреблял. Если его люди просто не успели, то у него были для этого все шансы. Может быть, кровь на входе была его? Только Микс мог помешать ему стать сильнее, быстрее или вообще пропасть из видимого диапазона. «Держи!» – протянул я Пакли две трубочки с прозрачной пылью а сам впервые выбрал фиолетовую. Дуй и спускайся вниз. Как только заметишь панику среди этих, начинай валить. Не забывай перемещаться, иначе могут по звуку вычислить. Без сопливых разберусь. Выхватила она трубочки и поползла обратно к пожарной лестнице. Потянулось ожидание. Паклю я теперь не увижу, и как понять, что она уже на позиции? Пожалуй, выжду для верности пару минут и начинаю. Я надорвал края и приготовился. Как только пыль поступила в легкие, Я словно физически ощутил разум каждого из бойцов внизу. Пытаюсь представить в мозгах картину, будто мой фантом появляется перед ними в пролете между цехами. Я даже не ожидал, что реакция будет мгновенной. Все пятеро оставшихся снаружи бойцов отреагировали тут же. Они развернули стволы в ту сторону, и треск очередей разлетелся по округе. Хорошо, что Пакля в этот момент находилась совершенно с другой стороны. Ее очередь почти сразу ударила им в спину, Но, как я и предполагал, двое из них находились под действием зеленой пыли. Они моментально развернулись и ударили по пустому месту. Надеюсь, Пакля успела свалить. Тройка, которым досталась неслабая очередь в спину, лежала в грязи. Двое уже стучали ногами в предсмертной агонии. Но один был все еще жив, вот только ненадолго. Из его рта уже летели кровавые брызги, видимо, пробиты легкие. Теперь хоть тонну микса на него потрать, все одно он не сможет его даже вдохнуть. Я усилил натиск на разум оставшихся и принялся запускать свои фантомы с разных сторон. Появляясь то в проходе, то на площадке перед проходной, то мелькая в пыльных окнах цехов. А когда в подвале наметилось движение, видимо, в качестве подмоги, то поместил воображаемого врага именно туда. Мои расчеты оправдались. И оставшиеся двое загрохотали очередями по своим. Плюсом к этому фантому я специально нагонял на них паническое настроение. И все это дало нужный результат. Очередь смела с лестницы тех, кто пытался выбраться к ним на подмогу. «Не стрелять, дебилы! Прекратить огонь!» Донесся крик снизу. Я понятия не имел, удалось им убить хоть кого-то, или бойцы в бункере тоже были под действием защитной пыли. В бой снова вступила Пакля. На этот раз ее очередь достигла нужного результата. Или действие пыли закончилось, или сработали красные пули, что она использовала в данный момент... Но двойка оставшихся легла в грязную лужу. Голова одного из них просто взорвалась, словно гнилой арбуз. А тело второго прошило сразу в нескольких местах. Мало того, усиленные пылью выстрелы даже бетонную стенку входа в подвал пробивали. И тут снизу вылетела граната. А как только она взорвалась, рассыпав кучу осколков, наружу очень шустро выскочили двое. Эти были под синькой. Потому как двигались они с невероятной скоростью. Вот только воевать было не с кем. Паклю не видно, а я до сих пор не выдал своего местоположения. Бойцы вылетели на улицу и замерли. В этот момент в схватку вступил я. Взяв их на прицел, я вдавил спуск, но выбить успел лишь одного. Второй ушел с линии огня за мгновение и в следующую секунду ударил по мне из своего автомата. Я едва успел откатиться в сторону. Пули быстро расширили бойницу, разбрасывая в сторону крошки красного кирпича. И в этот момент ему в голову прилетела очередь от Пакли. В бункере осталось максимум четверо. Вот только вместо того, чтобы выйти и дать отпор, они грохнули дверью, задраивая вход. Продержаться им нужно всего лишь до следующего вечера, после чего они спокойно покинут бункер, а к утру от осады не останется и следа, даже если кому-то взбредет в голову ее тут поставить. Я пробежал по крыше и спустился вниз. Пакля уже появилась и вовсю занималась мародерством, обшаривая трупы. «Вот это круто, мы их размотали!» С восторгом заявила она все еще находясь под действием адреналина. «Я уж думала, мне конец, когда из подвала граната вылетела». «Как нам попасть внутрь?» проигнорировал ее я, рассматривая закрытую дверь внизу. «Ну, если у тебя нет с собой плазмореза, то подозреваю, что никак», усмехнулась та. «Зато теперь они знают, что с нами лучше не связываться». Во весь голос крикнула она. «Отсосали козлины!» «Успокойся и думай», осадил девушку я. «Нам нужно выковырнуть их оттуда». «Ты не поверишь, но бункер построен именно для того, чтобы из него невозможно было выковырнуть», усмехнулась Пакля, продолжая обчищать покойников. «Все, забудь». С... твою мать!» моментально психанул я, понимая, насколько она права. «Да кто вы, мать вашу, такие?» Я принялся пинать одного из покойников, а Пакля уселась на труп, который только что обыскивала, и с улыбкой наблюдала за этим действом. «Легче стало?» поинтересовалась она, когда я немного успокоился. Не очень, огрызнулся я. Я могу помочь. Девушка подошла вплотную и положила свою ладонь мне на ширинку. Да отвали ты, ударил я ее по руке, не сильно просто сбивая ее в сторону. Эх, дурак ты, пес! Совсем не расстроилась та. Ладно, валим. Наконец смирился я с безвыходностью ситуации. Следи за выходом. Я сейчас машину для трофеев подгоню. Есть, хер майор! Вытянулась та в струну и подкинула ладонь к виску. Точно не хочешь? Продолжила кривляться она и погладила себя ладонью между ног. «Тьфу ты!» – сплюнул я и отправился за машиной под звонкий смех Пакли. Уже через пару минут я копался в бардачках УАЗов в поисках хоть какой подсказки. Обшарил обе машины сопровождения, но так ничего и не нашел. Следующий на очереди был Крузак. И вот здесь меня ожидало счастье. На заднем сиденье машины обнаружилось две тонкие папки с нашими с Паклей прозвищами. Рассматривать я их не стал. Затолкал рюкзак и при этом не слабо смял. Но ну, ничего, мне их внешний вид не нужен». Немного прикинув уме, какую машину все-таки выбрать, остановился на УАЗе. Никакого желания лишний раз светиться нет? И так уже проблем выше крыши. Я отогнал машины чуть подальше. Достал канистру солярка из багажника крузака. Остальные переставил в один из УАЗов. Оставшиеся две машины щедро облил дизелем в салоне и подождал, пока немного впитается. Затем смочил два куска ткани, поджег и забросил в каждую машину. Я не успел доехать до пакли, как за забором уже вовсю гудело пламя. Лучше бы крузак взял, недовольно поморщилась девушка. Рот закрой и грузи, резко ответил я. На этот раз девушка обиделась, посмотрела на меня с прищуром, но оружие и запасные магазины покидало в багажник. Затем запрыгнула в салон и мы наконец покинули территорию завода. Машины все еще пылали, когда мы проезжали мимо но уже не так, как это было в самом начале. «Куда дальше?» – спросил я Паклю, когда мы отъехали на пару кварталов от места событий. Ответом была тишина. Девушка отвернулась к окну и всячески делала вид, что меня не существует. «Ты чего, обиделась, что ли?» – поинтересовался я. «Блин, ну ты нашла время!» «Отвали, козел!» – резко отреагировала она мой тычок кулаком в плечо. Примерно прикинув направление, я направил машину в нужную нам сторону. Нам необходимо попасть ближе к ноль на 150, а значит, путь на запад. По счетчику необходимо проехать километров двадцать, максимум 30. Ну, хватит дуться! Молчание пакли стало немного напрягать. Ну извини, если чем обидел. Мудак ты, пес! Слегка оттаяла та после признания мною вины. И кто тебя так учил с девушками обращаться? Будущая жена, усмехнулся я. Странно, не замечала за ней подобного. Покачала головой Пакли. Давай здесь направо. Там дорога получше должна быть. «Как тебе удается так ориентироваться в мешке?» В очередной раз удивился я, когда грохот подвески действительно сменился на шорох резины по ровному асфальту. «А ты глаза разуй», — усмехнулась девушка. «Видишь, какие здания здесь? Почти сплошные новостройки. Значит, и дорога, скорее всего, тоже будет новой». «Ну, допустим», — согласился я. «А твари, ты как обходить умудряешься?» «Просто прислушиваясь чутью», — пожала плечами та. «Это уже на уровне инстинкта». Примерно так же, как у тебя с тем бункером, где мы беса оставили». «Понятно», — кивнул я. «Ты правда извини. Я не хотел тебе хамить. Просто ты своими выходками». «Ты меня тоже извини», — перебила меня девушка. «Мне на адреналине всегда секса хочется». «Мир?» — протянул я ей мизинец на правой руке. «Блин, ну чё за детский сад?» — засмеялась Пакля, но подцепила своим мизинцем мой и трижды тряхнула рукой. «Ты как, кстати, тех двоих положила?» — поинтересовался я. «Они же вроде как под зеленкой были». «На дурака», — ответила та. Заметила, что один из них на часы постоянно поглядывал и нервничал уже. Вот и рискнула. «Я думал, ты их красными пулями взяла». Выдвинул я свою теорию. «Ну и это тоже», — кинула Пакли. «Только если они под зеленью, им все нипочем. Красные я только на случай брони использовала. А так надеялась, что действие пыли закончилось». «Надо бы им мне часами обзавестись». Немного помолчав, сменил я тему. «Не очень удобно за мобилой каждый раз в карман нырять». «Я не знаю, что ты как этот до сих пор?» Усмехнулась та. «Как кто?» Просто так на всякий случай уточнил я. «Как тот, который без часов?» Звонко расхохоталась девушка. До нужного места добрались довольно быстро. Прямая ровная дорога этому поспособствовала. Дважды нам удалось проскочить мимо твари, но один раз все же пришлось пострелять. Повезло, что их было всего три, и они оказались без зеленого. Стреляли на ходу, просто сбивая синих с преследования. Пакля выпустила почти весь магазин, прежде чем удалось сбить одного из них. Второй сразу свернул в проулок, прекратив гонку. В остальном дорога оказалась вполне спокойной, и к нужному месту мы подъехали примерно минут через сорок. «Машину бы в сторону отогнать», — высказал отдельную мысль Пакля. «А стволы?» — спросил я. «Жалко будет, если утащат». «Давай разгрузим и отгони тачку в соседний двор», — немного подумав, решила та. За один рейс мы спустили все оружие в бункер, Пакля осталась на охране, а я вернулся к УАЗу. Проехав пару домов, свернул во дворы, бросил машину и собрался было отправиться к своей спутнице. Но вместо этого мне пришлось упасть в лужу и закатиться под днище. На то место, где я только что стоял, с грохотом прилетел старый телевизор а красный, от которого я, собственно, и прятался, влепил вырванным из детской площадки турником по борту машины. Этого оказалось достаточно, чтобы мое убежище со скрежетом перевернулось. Но к тому моменту я уже успел сориентироваться и прямо из дробовика грохнул красному прямо в колено. Тварь застонала и начала заваливаться, подставляя под выстрел свою глупую рожу. Второй залп заставил тушу испускать красноватый дымок, а я уже держал в руках вал, пытаясь понять, из какого окна в меня прилетел телевизор. Вступать в полноценную схватку не очень хотелось, и я постепенно пятился на выход из двора. Про машину теперь можно забыть, но поворачиваться к твари спиной не было никакого желания. Мелькнувшую носатую рожу на балконе я заметил краем глаза и сразу же отпрыгнул в сторону, уворачиваясь от старого советского кресла. Оно с треском разлетелось на куски, ударившись от тротуар, а я смело бросился на утек. Хрен с ним, с этим желтым гномом. Бегать за мной он точно не будет. А других тварей там вроде как и не было. Добежав до бункера, я обернулся спиной к двери и заколотил в нее ногой. Она открылась, почти сразу оттолкнув меня в сторону. Я, можно сказать, валился внутрь, потянул ее на себя и быстро заработал колесом посередине, чтобы запереть. «Ты чего?» — не сразу поняла мое состояние пакли. «На тебя напали, что ли?» «Ага», — тяжело дыша, — ответил я. «Подловили, уроды!» «Машине конец». «Блин, ну тебе вообще доверить ничего нельзя». Тут же упрекнула меня девушка. «Ну, взяла бы и сама тогда отгоняла». Завелся я с полоборота, если такая умная. «Ой, а кто это у нас тут орёт Сисюкая, Сю словно ребенку произнесла Пакля. «Кто это у нас тут обгадился?» «Дура, блин!» Отмахнулся я, а девушка звонко расхохоталась. Я прошел внутрь, сбросил себя рюкзак и извлек большой диодный фонарь. Пакля вернулась к печи которую еще не успела растопить, а я отправился осматривать помещение. «Вы точно здесь были в последний раз?» — крикнул я из глубины коридора. «Я пока еще в своем уме!» — прилетел ее гулкий ответ. «Судя по тому, как остались стоять вещи, после нас здесь больше никого не было даже». Эта новость приободрила меня, и я с большим энтузиазмом взялся за осмотр помещений. В общую широкую залу вел узкий коридор, который оканчивался герметично запирающейся дверью. Стены выкрашены зеленой краской, кое-где еще висят советские информационные плакаты по гражданской обороне. Из комнаты ведет еще один коридор, от которого по обеим сторонам расположено несколько помещений. Одно из них явно когда-то было складом. Здесь расположились железные стеллажи и кое-какое превратившееся в хлам оборудование. Даже ящик с противогазами стоит в углу. Но резина на них растрескалась от времени, а на фильтрах появились ржавые дыры. Напротив, помещения связи. Об этом гласит табличка на двери. Здесь вообще пусто. Только стены, обшитые звукоизоляционным материалом. Следующая по этой стороне дверь имеет надпись «Штаб». Но она тоже пуста. Дальше меня ожидала генераторная и комната по обслуживанию вентиляции. Старые проржавевшие фильтры, упавшие, отгнившие от креплений короб и все. Оставшиеся два помещения принадлежали медику и хранилищу питьевой воды. Судя по размерам, это убежище могло вместить максимум десятка человек, а может и того меньше. Я вернулся к началу и еще раз обошел все помещения, уже внимательно осматриваясь каждый угол. Подсказка обнаружилась в комнате медика. В металлическом покрытом ржавчиной шкафу лежал старинный капроновый веник. Ну, метла, конечно, не очень близко по значению. Я сантиметр за сантиметром осмотрел весь медпункт, но на первый взгляд так ничего и не обнаружил. Затем принялся осматривать сам шкафчик, и как только я его отодвинул, сразу же заметил записку, которая была приклеена на заднюю стенку при помощи скотча. Осторожно оторвав ее, чтобы не повредить, я трясущимися руками развернул ее. «Не ходи за мной». Вначале я был удивлен, затем стало обидно. Я даже хотел разбить к чертям весь этот медпункт, но сдержал порыв гнева. Я уселся на пол и обнял голову руками. Мысли сбивались, путались, наскакивали одна на другую. А затем вдруг нахлынули воспоминания об удивительном, переполненном счастью моменте из нашей совместной жизни. Мы как-то решили отдохнуть пару недель в Италии. Сняли виллу на морском берегу и действительно чудесно провели там время, словно в рай кунулись. Сама вилла удивила планировкой. Каждая комната была проходной, что позволяло передвигаться по дому кругами. В одно прекрасное солнечное утро я пробудился от того, что не смог нащупать тело Ольги рядом с собой. Натянув шорты, я отправился на ее поиски. Но в тот самый момент она решила, что мне достаточно дрыхнуть, и решила разбудить. Вошла в комнату, вот только через другую дверь. Не обнаружив меня, она пошла дальше по кругу, в то время как я, в свою очередь, тоже продолжил искать ее, продвигаясь все дальше из комнаты в комнату. Когда мы вновь по очереди пересекли спальню, она наконец поняла, что происходит, и крикнула «Не ходи за мной!». Тем самым она имела в виду, что сама сейчас ко мне подойдет и нет смысла бесконечно гонять по кругу. Но что она имела в виду сейчас? Неужели то же самое? Она что, сама идет ко мне, или это что-то другое? А может быть, она четко, без каких-либо намеков, дает понять, чтобы я оставил свои поиски? Ну уж нет. Если она желает таким образом меня послать, то пусть скажет мне это в лицо. Я, по крайней мере, не заслужил такого отношения. Не ходи за мной. Я еще раз перечитал сообщение на клочке бумаги. Нашел что-нибудь? Ко мне заглянула Пакли. «Ну и видок у тебя, в гроб краши кладут. Случилось что?» «Вот», — протянул я ей записку. Та ее развернула, быстро пробежала глазами и ехидно улыбнулась. «Ну и дура», — заключила она и вернула клочок обратно. «Что? Думаешь, это буквально?» С грустной улыбкой спросил я ее мнение. «Понятия не имею, что у нее на уме», — пожала плечами Пакли. «Ты сам как считаешь?» «Да черт его знает», — вздохнул я. «Но явно не то, что она здесь написала». «Подумай, может, это с чем-нибудь связано?» Девушка уселась рядом со мной и положила голову на плечо. «Я тоже не верю, что таким образом она тебя посылает». «Вы же шли в нулевой форт?» «Спросил я». «Да, собирались туда», — ответила она, продолжая лежать на плече. Но теперь одной рукой она сделала человечка и начала ходить им по моей ноге. «Может, хватит уже?» Я взял ее руку и вернул к ней на колено. «Перестань». «Ну и сиди тут один, придурок». Сразу психанула та и, быстро поднявшись, вышла из медпункта. «Не ходи за мной», — пробормотал я, оставшись в одиночестве. Так я просидел еще минут десять, пока Пакля не крикнула из общей залы. «Иди пожрать, хоть страдалец!» Я поднялся и вышел в помещение с печью, без аппетита слопал банку переловки с мясом, запил все это горячим чаем, отказавшись от бутербродов. Затем уселся чистить оружие, вначале стволы Пакли, затем свои. Все это время мы молчали. Девушка, возможно, снова обиделась на мой отказ. А я думал о своем. Мне никак не давали покоя те слова, что написала Ольга. То, что фраза была не буквально, это понятно. Иначе в чем смысл ее прятать таким образом? Но напрямую она свои мысли тоже выражать не может. Потому как всегда есть шанс, что записку может увидеть кто-то еще. Значит, те слова должен был понять только я и больше никто. Ведь Пакля восприняла их именно буквально. А я, в отличие от нее, вспомнил совсем другое. Тот отдых был в самом начале наших отношений и носил конфетно-букетное настроение. Очень яркие воспоминания, и Ольга точно понимала, что именно они первыми всплывут в моей голове. Может быть, подсказка именно там, в моей памяти? Я зарядил дробовик и отложил его в сторону. Затем полез в рюкзак, чтобы убрать в отдельный карман последнее послание от своей невесты. На глаза попались скомканные картонные папки с надписью «Дело» и нашими спаклей кличками. Совсем о них забыл. Записку я убрал ко всем остальным. Возможно, утром голова сама найдет решение. Иногда лучше отлезься, чтобы посмотреть на загадку под другим углом. Я достал папки и слегка расправил их об колено. Первое, что я раскрыл, имела надпись «Пес». Здесь лежало несколько листков с напечатанным текстом, который кратко описывал меня. Характер, внешность, привычки, мою связь с Ольгой. Фотография тоже присутствовала. А также были отмечены все форты, в которых я останавливался на день. Заодно имелись предполагаемые дальнейшие наши маршруты. Помимо всего прочего, здесь находилась схема ближайших к фортам убежищ, видимо, на тот случай, если мы решим провести день вне защищенных стен. Вся информация очень сильно походила на ту, что когда-то передал мне Бесса на банду сна. Сухая только факты. А так могут работать только профессионалы. Папка Пакли содержала чуть больше данных. Но в целом все было очень похоже». Пробежав по схемам убежищ, я убедился, что завод там находился, но тот, в котором сейчас находимся мы, нет. «На вот, полюбуйся», — протянул я девушке документы. Она с недоверием приняла их и начала листать. Это заняло некоторое время, после чего она вернула мне бумаги. «Похоже, ты оказался прав насчет беса», — в очередной раз признала она. «Это было очевидно», — пожал я плечами. «Полагаю, что нам больше не стоит светиться в фортах». «Это не проблема», — ответила Пакли. «Таких убежищ по всему мешку навалом. За исключением, конечно, европейских районов». «Что?» — ухватился я за последнее. «Что значит европейский район?» «Ну, здесь есть неподалеку одно странное место», — принялась объяснять та. «Там все дома какие-то не наши. Не знаю, как объяснить, но в России так не строят. Улочки узенькие, все мощенные камнем. Дома тоже такие, будто из пригорода Парижа. Короче, если увидишь, сам все поймешь». «Насколько он большой?» — уточнил я. «Не знаю». «Мы старались его обойти», — ответила девушка. «Там просто непонятно, есть бункера или нет. Такие иногда встречаются в мешке». «Стоп! Что значит «старались обойти»?» Пакля любила доносить информацию так, что сразу возникало тысяча вопросов. «Вы с Ольгой?» «Он далеко отсюда». «Ну да, к нему придется возвращаться». Пожала плечами та. «Он чуть восточнее, немного к северу. Примерно день пути». «Отлично!» — растянул я губы в улыбке. «Завтра же отправимся туда». «Зачем?» — не поняла Пакли. «Я думала, ты за метлой в нули собирался». «Нет», — усмехнулся я, — «мы за ней не пойдем».